а также скалистые выходы крупнозернистого песчаника и известняковой пещеры и ущелья, жертвами которых уже не раз становились беспечные туристы, искатели острых ощущений. Джулиан догадался, что Энди думал как раз об этом, вперив взгляд в кухонный стол после завершения своих ночных поисков Николь. Но Энди думал не только об этом. На самом деле он узнал кое-что еще. И это стало особенно заметно после того, как он, напряженно выпрямившись, начал постукивать костяшками пальцев одной руки по ладони другой. Джулиан не выдержал. «Энди, ради бога, расскажи нам все!» Взгляд Энди застыл на жене. Машина не просто стояла на обочине дороги. Как вы могли подумать, тогда где же? Она скрывалась за придорожной стеной возле Спарроупита. «Ну, это же нормально!» — нервно сказала нэн Если она пошла дальше пешком, намереваясь поставить на ночь палатку, то, естественно, ей не хотелось бросать сап прямо на дороге. Кому-то ведь могло взбрести в голову ограбить или угнать ее машину. — Верно, — ответил Энди, — но машина стояла там не одна. Он искосо взглянул на Джулиана, словно хотел за что-то извиниться. Рядом стоял мотоцикл. — Может, кто-то еще выехал прогуляться? — предположил Джулиан. — В такое время... Энди с сомнением покачал головой. Он был мокрым от ночной росы, так же, как и ее машина. Значит, их поставили там одновременно. То есть Николя отправилась на ночевку не одна? Воскликнула Нэн. Она встретилась там с кем-то? Или кто-то проследил за ней, тихо добавил Джулиан. Я звоню в полицию, сказал Энди. Теперь им понадобится помощь спасателей. После смерти кого-то из своих подопечных Фиби Нейл обычно искала утешение в пеших прогулках. Как правило, она отправлялась бродить одна. Одиночество ее не страшило. Она давно привыкла к нему за свою долгую жизнь. Сочетание одиночества и единения с природой давало ей определенное умиротворение. В лесах и лугах никакие рукотворные творения не мешали ей общаться с великим Создателем. И поэтому именно там она могла легче связать конечность жизни с божественным произволением». осознавая, что тело человека — всего лишь сосуд, выданный ему на время земных испытаний, предшествующих вхождению его души в мир духа для следующей фазы развития. Впрочем, в нынешний четверг обстоятельства сложились несколько иначе. Да, вчера вечером действительно умер ее пациент, и Фиба Нейл, как обычно, отправилась на природу в поисках утешения, но на сей раз она была не одна. Компанию ей составил игривый пес, сомнительный, родословный, осиротевший питомец того молодого человека, чья жизнь в этом мире только что безвременно оборвалась. Она сама посоветовала Стивину Файбруку обзавестись собакой для компании на этот последний год его жизни. и когда стало ясно, что кончина стивина стремительно приближается, она подумала, что облегчит ему тяжесть ухода, если успокоит его относительно судьбы собаки. стиви когда придет время, я с радостью позабочусь о Бенбау», сказала она ему однажды утром, обмывая исхудавшее тело больного и втирая целительную мазь в сморщенные конечности. «Не беспокойся за него, ладно? Теперь ты можешь спокойно встретить смерть», подразумевали ее слова. Она давно не произносила в присутствии Стивена Файбрука слово «смерть», но лишь потому, что с тех пор, как окончательно определился его роковой диагноз, это слово неизменно сопровождало его несчастную жизнь. Жизнь, состоявшую из бесконечных лечебных процедур и приемов многочисленных лекарств, из усилий дожить до открытия новых средств исцеления, хотя при всем этом он отлично видел, как неуклонно снижается вес его тела, как выпадают волосы, а расцветившие кожу кровоподтеки постепенно превращаются в незаживающие язвы. Стивен не нуждался в формальном знакомстве с той мрачной гостьей, что уже поселилась в его доме.